Глава 5. Я просыпаюсь от того, что Миша меня будет поцелуем в шею. Что-то ласковое шепчет на ухо. «Доброе утро, невеста!» «Доброе, жених!» Открываю глаза, сладко потягиваясь и улыбаясь. Миша держит меня за руку. К нам в спальню стучит Толик. И тут начинается. Какой-то шум, голоса в прихожей на часах пять утра. Солнце восходит. Наступает рассвет. «У меня свадьба сегодня!» «Я замуж выхожу. Я стану Бакировой сегодня. Господи, помоги!» Набрасываю халат. Толик сразу забирает Мишу, а ко мне входят Алёна с Людой. Я принимаю душ. Они помогают мне высушить волосы. Из окна вижу кучу людей, заезжающих к нам во двор. Мельком замечаю Стаса. Саша тоже пришёл. Да мир, кажется, и Руслан здесь. Я их видела несколько раз. Михаил всех их знает». Они все пришли. И еще почему-то приехало очень много охраны, машин и цветы. К нам в комнату заносят целые охапки свежих цветов. Белые розы, лилии, пионы в начале марта. И создается ощущение грандиозного праздника. И все так пахнет, благоухает просто. Жизнью. «Так, давай будем уже платье надевать». «Нет, подожди, Ален. Пусть поест сначала». «Вот тетя Люба тебе все наготовила. Поешь что-нибудь, Лина. День будет долгим». Люда подает мне поднос. Теплая овсяная каша, бутерброды, какие-то нарезки, чай. Но от нервов я беру только кусочек зеленого яблока. У меня дрожат руки. Боже, выходить замуж страшно. Особенно, если все это в таких масштабах. «Время поджимает. Фотограф уже тут. Давай накрашу тебя». Люда с Аленой суетятся возле меня добрых пару часов, нанося мне нежный свадебный макияж и делая прическу с живыми цветами. Откуда они? Я не планировала даже. «Михаил захотел, чтобы на тебе цветы были. Смотри, какая прелесть! Нравится?» Люда показывает тоненькие веточки крошечных белых розочек. Выглядит просто прекрасно. «Очень! А где Миша? Куда его вот Толик забрал?» Поможет одеться ему, ну и будет сторожить, чтобы не слинял жених никуда. Шучу, Лин, все нормально, просто будет рядом. Это немного меня успокаивает, потому что Толик, как стена, надежный и спокойный. И это то, что надо сейчас нам всем. Лин, надень туфли, потом платье. Я обуваюсь и становлюсь на 10 сантиметров выше. Шпилька просто гигантская, но зато в зеркале вижу, как красиво напряглись икры. У меня тонкая талия. Небольшая, но плотная грудь, стройные ноги. Наконец-то я полностью довольна своей фигурой. Стой, еще кое-что. Алена достает из пакета белую кружевную подвязку. Я не уверена, что это надо. Поверь, девочка, Бакирову это понравится. Помогают надеть это небольшое украшение. И теперь у меня на бедре чуть ниже белых трусиков красуется красивая кружевная подвязка. Он тебя сожрет. Берегись, девочка. Смеются, тогда как мне не особо и до смеха. Руки дрожат. Боже, как же я волнуюсь. Не переживай, Лин, давай платье наденем. Алена достает из чехла платье. Я надеваю его, оказываясь в белом облаке пышных юбок. Корсет стягивает очень плотно, но результат мне очень нравится. Улыбка невольно касается губ. А талия-то какая осиная, красота. Последний штрих невеста. Люда достает фату. длинная, кружевная до самого пола. её закрепляют шпильками на прическе. Боже Лина, какая ты красивая! Улыбаюсь смотрясь в зеркало. Мне нравится. Я похожа на принцессу из мультика. красиво и нежно, Не вульгарно. Все как я и хотела. Миша сделал все, как я и мечтала. В этот момент в комнату громко стучат. Отдайте мою невесту, хорошую мучить. Это Миша, и Люда быстренько подпирает собой дверь. «Потерпите, Михаил Александрович, у вас еще вся жизнь впереди!» «Рана!» – смеется, не пуская его. «Блядь, я уже не могу! Покажите ее! Ангел, все нормально?» «Миша, все хорошо!» – усмехаюсь и слышу голос Толика за дверью. «Тоха, пусти! Я дверь на хрен снесу. «Бакир, иди, никто тебя не пустит! Бабло готовь на выкуп!» – басит. А я юбки подбираю кружусь перед зеркалом. Из туалетного столика беру флакончик новых духов. Нежная роза. Несладкие, цветочные. Пару капель на запястье и на шею. Приятно, красиво. Просто сказочно все. И где Игорь? Где наш свидетель заблудился? Бубнит Толик под дверью. Алена, что ты сделала с ним? У Игоря операция. Он придет прямо в ЗАГС. Да дурки меня доведете. Иди, Бакир, собирайся. Фату поправь, Ален, пусть до пола пролегает. Через минуту я слышу, как Миша уходит, и Толик сам стучится в дверь. Люда его пускает. «Ого, Линка, ты когда вырасти так успела?» Смеется. «Я не знаю, как тебя показывать, Бакиру». Останавливается, смотря на меня. «Почему? Что-то не так?» «Так, да только он залюбит тебя раньше времени, если увидит в этом. Прости, Людась. Ладно, выходите, машины уже ждут. Поедете в разных. Твоя с розовой этой хренью. В общем, выходите. Я беру букет невесты с нежными белыми живыми пионами и, подхватив пол и платье, выхожу из комнаты. Меня встречают овациями. Я просто замираю, увидев количество народу. Человек 20 и это только в доме. На улице еще столько же, не говоря о тех гостях, которые приедут прямо в ЗАГС». В этот миг начинаются гул, смех и громкие традиции, о которых идет кругом голова. Нам не надо тамады, потому что есть столик. А после я встречаюсь взглядом с Михаилом. Он стоит у лестницы, в черном костюме и белой рубашке. Очень высокий, большой, такой красивый. Его взгляд загорается при виде меня. На лице мелькает едва заметная улыбка. Я чувствую, как каменеет живот и горят щеки. Миша и правда смотрит на меня, будто хочет съесть. Осторожно спускаюсь по ступенькам. Толик подходит и становится между нами. «Так что, Бакир, невесту выкупаешь?» Миша достает из кармана пиджака пачку денег. Большую такую пачку. Дает Толику. «На, пусти уже!» Миша за руку меня берет и отводит ото всех. «Какая ты красивая у меня, ангел!» Его глаза искрятся, я невольно улыбаюсь. «Ты тоже красивый. Очень». Михаил достает из кармана что-то блестящее, и я открываю рот в немом шоке, когда вижу, что это колье. И оно просто усеяно камнями. «Что это?» «Маленький подарок невесте». Осторожно надевает колье на меня. Оно ложится, как влитое. «Красивые розочки из белых камней. Спасибо, мне очень нравится». «Идем». Берет меня за руку и мы вместе выходим из дома. Садимся в разные машины. Со мной едет Алена. «Боже, какая красота! Это Михаил подарил?» Ее глаза округляются, когда видят колье. «Да, только что. Красивое украшение?» «Лина, это не просто стекляшки. Михаил подарил тебе бриллианты». «Где Игорь, Алена? Где его носит?» «Я не знаю, он не берет трубку». «Чёрт, я ему по шапке дам, вот точно!» Мы уже в ЗАГСе. Я споткнулась, когда зашла сюда, но не обращаю на это внимания и стою рядом с Мишей, который держит меня за руку. Вокруг куча людей, большинство из которых я не знаю. Здоровые мужики. Они все похожи на бандитов. «Тоха, что там со свидетелем?» «Ждём. Ещё минутку, всё путём, брат». Невольно осматриваюсь по сторонам. «Макса нет». Он не пришел. Мне становится стыдно. Я толком не поблагодарила его за помощь, а Миша его еще и ударил. «Я тут! Можно жениться!» Запыхавшийся Игорь вырывается в последний момент и становится с нами рядом. Свадебный регистратор поправляет очки и довольно качает головой. В следующие минуты мы слушаем традиционную речь о счастье, любви и верности. Я же стою напротив Михаила и глаз от него отвести не могу. Я счастлива, хоть и волнуюсь. Все будет хорошо. Все будет. Объявляю вас мужем и женой. Можете поздравить друг друга. Миша достает небольшую черную коробочку и открывает ее. Я вижу золотые кольца. Он достает кольцо поменьше и надевает мне его на безымянный палец. Я достаю его кольцо и, блин, я роняю его на пол. Кто-то сзади перешептывается. Я ошалело смотрю на Мишу. Он лишь коротко усмехается. Кольцо подает Алёна, и трясущимися руками я надеваю его на безымянный палец Михаила, стараясь не думать о том, что это еще один чертов знак. Плохой. Страшный. Миша поднимает мою фату, и я вижу, как блестят его карие глаза. Опасные, красивые, темные. В болезни и здравии, и в богатстве и в бедности, клянусь любить тебя, Михаил наших детей, и хранить тебе верность до конца своих дней. Держу Мишу за руки, вся дрожу, но он сильнее сжимает мои ладони, успокаивая. «Клянусь любить тебя вечно, Ангел», — говорит серьезно, а после наклоняется ко мне. «Горько! Горько!» Зал просто взрывается овациями, и Миша меня целует под ошалелые аплодисменты и поздравления. Мы выходим из ЗАГСа под возгласы толпы. И нас с Михаилом щедро осыпают монетами, конфетами и зерном. В ясное синее небо взлетают черные вороны, а я вздрагиваю, когда в церкви напротив очень громко звенят колокола. На разрыв просто.